Глава восьмая. Соглядатый. «Именем закона требую становиться!» — возгласил Питер Бунтон, входя в комнату. «Не обращайте на него внимания!» — холодно бросил Джейкоб Сидни. Нынче увидела Асу Сидни, сидящим на своем любимом месте, около большой витой свечи. Рядом, у стола, стоял Карсон Дрюк равнодушно поглядывающий через плечо на гостей. Рэймонд Хилл сидел за столом с пером в руках. Явно дело было сделано, ибо он уже завинтил крышку ручки и отправил ее в карман. «Какую именно ветвь закона вы представляете?» — осведомился мистер Дрю, собирая бумаги. Бунтон застыл на месте, точный истукан, только рот открывал и закрывал. «Я... Э, э, лицо неофициальное!» — выговорил он наконец. «Но разве в таких делах у родственника нет никаких прав?» «Что вы имеете в виду под такими делами?» — спросил мистер Дрю. «Я только что закончил составлять завещание мистера Ассы Сидни, подпись которого заверил мистер Хилл. Вот этот господин! Что тут незаконного? Я требую, чтобы мне показали этот документ. Джейкоб Сидни шагнул к столу. «Мне надо убедиться, что он подписан человеком, находящимся в здравом уме». «Уверяю вас, что так оно и есть», — с некоторым раздражением сказал Карсон Дрю. «Мы не хотим, чтобы на старика оказывалось давление со стороны», — не унимался Джейкоб. Эти слова возмутили Нэнси. У ее отца был строгий и неуклонный кодекс справедливости. Ее глаза вспыхнули от ярости, и она сказала, «Господин Сидни, мне кажется, вы должны извиниться перед моим отцом, равно как и перед мистером Ассой Сидни». Джейкоб Сидни вкрадчиво улыбнулся. «А, это вы, маленькая злодейка, вы вообще кто такая? Кажется, этот спектакль ставят все, кроме тех, кому это пристало». Ассо Сидни встал с места и пристально посмотрел на родичей. Он был явно рассержен. — С чего это? — заговорил старик. — Не появляясь последние два года, вы вдруг так заинтересовались моим психическим состоянием и моими делами. Уж не потому ли, что решили, долго я не протянул, и денежный куш вам достанется. Так вот, уверяю вас что нынче я способен вести свои дела не хуже, чем два года назад. — Да я и не сомневался в этом, дядя Аса, — умиротворяюще проговорил Сидни. — Просто хотелось стеречь тебя чрезмерной доверчивости, когда имеешь дело с незнакомыми людьми. — И не только с незнакомыми людьми, но и с родичами-интриганами, — вклинился Питер Бунтон. — имея в виду, дядя Аса. Это я здесь больше всего думаю о твоих интересах. «Ну и что с того, что незнакомые?» — возразил старик. «Они вполне могут оказаться добрыми друзьями». Мистер Сидни похлопал Нэнси по плечу и в знак симпатии не убрал руку. «Что же до вас?» — саркастически сказал он, поворачиваясь к племянникам. «То, когда возникнет нужда в вашем совете...» непременно дам знать я что я я просто помочь хотел буркнул джейкоб ты действительно хочешь оказать мне услугу в глазах асы неуловимо блеснула искра ну да разумеется с готовностью подтвердил джейкоб позвольте мне вызвался питер подаваясь к старику ну что ж милости прошу обоих Старик подергал себя за бороду. — Так что от нас требуется? — хором спросили племянники. — Убраться отсюда! — прогремел аса так, что вздрогнули все присутствующие. — Вон отсюда и не появляйтесь, пока не позову! «Меня тошнит от вас, вы только и думаете, что про мои деньги кружите, как пары стербятников. Ждете, когда загнусь, убирайтесь!» Племянники побледнели. Их замыслы вышли наружу в присутствии адвоката, банкира и главной юной девицы. Нэнси почувствовала, как задрожала все еще лежавшая на ее плече рука асы. Он даже пошатнулся и выпрямился, лишь опершись о нее. Племянники направились к двери. Опасаясь, что новый взрыв чувств может окончательно обеселить старика, Нэнси метнулась туда же, чтобы поторопить нежеланных гостей. «Успокойся, дядя, и возьми себя в руки!» Негромко умиротворяюще сказал Питер Бунтон. «Я погорячился, но не думай ради бога, будто у меня что-нибудь дурное на уме!» А со знаком велел Нэнси «Выпустить их!» Она дернула за ручку и потянула на себя дверь. «Ой!» Снаружи притаился Франк Джаммит. «Я... я тут уронил кое-что, ищу вот!» Залепитал он, растерянно глядя на Нэнси и остальных. «Я... ну, да, обронил!» Повторил он. «Убирался утром, вот и обронил!» «Ничего ты не обронил!» — Подслушивал! — бросил Бунтон, надвигаясь на Джеммитом. — Да ничего подобного! — взвизгнул тот. — Даже и в мыслях не было. Он затоптался на верхней ступеньке, вскрикнул от страха и покатился вниз по лестнице, сумев встать лишь на ближайшей площадке. — Вы целы? — воскликнула Нэнси. — Я за это в суд на вас подам, Бунтон! — заорал Джеммит, потирая голову и голень. «Я шею себе мог сломать!» «Фрэнк!» — окликнул его аса. «Когда спустишься вниз окончательно, проводя этих двух джентльменов к выходу». Все, кроме Питера и Джейкоба, заулыбались. Последние же молча пошли вниз по лестнице. «Надеюсь, они больше не вернутся». Глубоко вздохнул аса Сидни, глядя им вслед. «Открою вам один семейный секрет. — сказал Нэнси. — Не все ваши родственники похожи на этих двоих. Те девушки, что пришли со мной вчера отпраздновать ваш день рождения, это Бесс Марвин и Джордж фейн так, — Так-так... — лицо Ассы Сидни осветилось слабой улыбкой. — Приятно слышать, что на моем семейном древе растут и красивые цветы. — Боюсь, мне пора возвращаться в банк объявил мистер Хилл, пожав руку хозяину. Он повернулся к отцу Нэнси. а Вот уж не думал, что такая рутина, как заверка подписи под завещанием, может обернуться столь интересным приключением. Да, Карсон, можете не беспокоиться. Я помню, о чем вы просили меня, когда мы поднимались сюда. Что-нибудь еще? Нет. Уверен, что общая ситуация вам понятна. Не хуже моего. Откликнулся мистер дрю «Желаете, чтобы Нэнси отвезла вас на работу?» «В этом нет нужды», — сказал мистер Хилл. «Я вызову своего водителя. Он наверняка на связи. Насколько я понимаю, подходит время обеда». «Чтобы согласиться с вами, мне даже на часы не надо смотреть». Мистер идрю улыбнулся. «Ты как, Нэнси? Перекусить я не против, с удовольствием, но с другой стороны подождать могу». «Вот и хорошо». О том не хотелось бы расспросить кое о чем Джаммитто», — сказал ее отец. «Что ж, Рэймон, в таком случае всех благ». Банкир вышел на лестничную площадку. Мистер Дрю задержался на пороге, перекинуться на прощание пары слов со старым мистером Сидни. А на ступеньках послышались чьи-то осторожные шаги. И с носом в руках появилась Кэрол. «Я... я приготовила сэндвичи», — робко проговорила она, — «и какао». «Прекрасно! Замечательно!» — воскликнул адвокат. «Ты тоже поешь с нами, кэрл Хотелось бы познакомиться с тобой поближе». «Кэрол — славная девочка, моя единственная радость и опора», — сказал Аса Сидни. «Присаживайся, милая, вот сюда, рядом со мной. Что-то вид у тебя совсем усталый». «Да нет, я совсем не устала», — решительно возразила Кэролл, Ставя поднос на стол и снимая с него салфетку. «Приятного аппетита! А я, к сожалению, остаться не могу, там какие-то люди пришли, их надо обслужить». Она поспешно вышла из комнаты, оставшиеся принялись за еду. Покончив с сэндвичами, Нэнси спросила. «Слушайте, мистер Хилл сказал вам о сундучке, который я оставила в банке?» «Нет», — последовал дружный ответ. «В таком случае, мистер Сидни», — продолжала Нэнси, — «Быть может, это вы поручили мистеру Джеймиту закопать этот сундучок, что стоял у вас под столом?» Она точно указала на место, где он стоял. Старик удивленно посмотрел на нее. «Нет, конечно же нет. Да в чем дело-то?» Нэнси кратко рассказала, что к чему, и добавила. «Надеюсь, я поступила правильно. Так или иначе, вот расписка». Она вытащила из сумочки бланк и передала его мистеру Сидниу. «Голова у тебя. Ничего не скажешь. На месте!» — кивнул старик. «Спасибо. Перехитрить Джеймита, который втрое старше тебя?» — с усмешкой добавил он. «Это нечто. Вы ведь гордитесь дочерью, мистер дрю не правда ли?» «Конечно. Но это не шутки, Нэнси», — мрачно заметил адвокат. «Безусловно, хорошо, что все обернулось именно так, и все-таки, полагаю, нам следует попросить у Джеймита...» объяснений Он спустился вниз и несколько минут спустя вернулся в сопровождении менеджера витых свечей. Франк Джеймит был призван к ответу. На лице последнего на мгновение мелькнула тень страха, но затем он взял себя в руки и спокойно проговорил. — Ну да, конечно. Это я взял сундучок. Мистер Сидни сегодня проспал дольше обычного, и я забеспокоился. А ну, как пронырливые родственнички, проберутся сюда и украдут его ведь насколько я понимаю в нем хранятся ценные вещи а соседний промолчал казалось он был погружен в какие то свои мысли нэнси переглянулась с отцом оба не поверили джеймиту но следует признать в принципе он действительно мог руководствоваться подобным мотивом. ладно фрэнк сказал наконец а сосед — Я принимаю твое объяснение, но впредь прошу ничего отсюда не выносить. Менеджер поклонился и, не говоря ни слова, поспешно вышел. — Там действительно хранятся важные документы и серебро, — сказал мистер Сидни, поворачиваясь к гостям. — Выходит, расчет Нэнси оказался верен. Немного помолчав, старик добавил. «Я прекрасно понимаю все неудобства своего одиночества. Наверное, слишком сильно завишу от Кэрол, ведь она единственная, кто держит меня в курсе того, что здесь происходит». «А Кэрол, — подумала Нэнси, — слишком деликатно чтобы огорчать старого человека рассказами о том, как с ней обращаются и в каком плачевном состоянии находится гостиница». Глаза Ас и Сидни подернулись дымкой. Теперь моя очередь поделиться одной тайной. Продолжил старик. Память у меня уже нынче не та, что была. Когда-то мы с моей дорогой женой встроили в стены этого дома скрытые шкафы и спрятали в них множество наших ценных вещей. Только вот я забыл, где они. Эти шкафы. Свои-то вещи она забрала. Остается надеяться, что мои никто не нашел и не украл. Прошу тебя, Нэнси, можно сказать, официально уполномочиваю вместе с Кэрол и своими подругами Бесс и Джордж заняться поисками. Только одно условие — Джейми, ты ничего не должны знать. «Прекрасно — Прекрасно! — воскликнула Нэнси. — Ты как, па? Не против? Отец кивнул в знак согласия. Нэнси так и расплылась в радостной улыбке. Только теперь мне придется у вас и завтракать, и обедать, и ужинать, и часто заходить к вам, чтобы разведка выглядела натуральной. И помни, — повторил старик, — главное, чтобы никто ничего не узнал. Все должно оставаться в тайне.